— Ну, ваше губернаторское величество, доктор Константинов чуть не вскочил со стула, нежно положил руку на коробку с молоком, которой коснулся губернатор. — Мы ведь договаривались без молока. Чай зеленый с молоком — это вообще кощунство. — Это почему? — подавляя легкую злость, спросил Кузинов. — Мало того, что с самого утреца... Зеленый чай вместо кофе. Так еще и без молока». «Ну да. Я вам зеленый чай с утра прописываю за тем, чтобы сердце потихоньку возбуждалось. А молоко, оно наоборот снотворное. Аминки молока максимально полезные, но и максимально оборотистые. С ними желудок пашет в полную силу, и это и мешает сердцу потихонечку расходиться. Получается, и сердце изнемогает». Да, именно изнемогает, хоть и не очень ощутимо. И желудок с возбужденным сердцем молоко просто перерабатывает. А сейчас 4 часа утра. Это будет вообще адски трудно для сердца и желудка. Глядя на губернатора, послушно убирающего молоко в холодильник, доктор довольно улыбнулся. В благоговении помолчал с полминуты, потом, сделанным беспокойством, промолвил. «Да и зачем вам это? С утра в ферму. Это дело председателя». «Сенино, поселок Видный, наш главный экономический резерв. А вот с дисциплиной там не ахти. А я сейчас нежданно наведаюсь, товарищеский разнос устрою пьяным дояркам, конюхам и их начальству, и все поймут, что к чему. Вы уже в третий или в четвертый раз...» Врач резко замолк, глядя на недобро покосившегося на него губернатора. Софья Кудинова... Увидев приоткрытую дверь кухни доктора, виновато скукожившегося на стуле, машинально усмехнулась. Незаметно кивнув Константинову, жестом велела ему убираться. Когда врач ушел, подошла к мужу. Врач правильно говорит. Негоже с невралгией и артритом по молочно-товарным фермам тягаться. Да и дело это председателя. Или на крайний случай мэра. Что ты на меня-то косишься? «Софочка». Губернатор вздохнул, тяжело поставил кружку на стол чту твое беспокойство о моем здоровье. Но я, понимаешь ли, сейчас дам шороху, и председатель, и начальство фермы полгода будут шевелиться. И самое главное поймут, что распиливать с ними я никогда и ничего не буду. Они этого еще не понимают. Почему в Сосново никогда не. В Соснова, дорогая моя хорошая, никогда не потому, что там Толян Ваванович директор главного завода, потому что недавно открылась швейная фабрика, где его супруга – начальник производства, потому что олигарха Ясиня оттуда вытурили, и на месте его усадьбы теперь детский комплекс. Попробуй, Курви, что из этого показательного поселка. Сразу будет шорох такой, что мало не покажется. С одной стороны, жаль этого Ясеня. Так и не пожил по-человечески. все рвал бабло где только можно. В ЖКХ нарвался. «И этого ведь мало! А не знаешь с бывшим директором?» «Подожди!» Кудинова беспокойно положила руки на плечи супруга. «А разве он умер?» «Да!» «Я, в общем, Софочка, поехал. А как он умер, тебе расскажет грешок. Угу! Пока золотая!» Расцеловавшись с супругой, губернатор накинул пальто, помахал рукой внедорожнику, въезжающему в распахнутые ворота. Вскоре после того, как Кудинов ушел, в кухне появился грешок. Сухощавый мужчина неопределенного возраста. С почтением улыбнувшись губернаторше, он присел за стол напротив нее. Сразу приступил к делу. Начал рассказ о покойном олигархе, некогда жившем в селе Соснова. «Знаете, я, Синефон, ведь бывший жекехист, а мы, менты, не любим их. И мне, знаете, Софья, не жалко этого рвача. Жил спокойно, не мешал селянам, но и не помог ни разу. Ничем». Так что его наша тетя Зина очень правильно за жабра взяла. А как она его взяла? Грешок в легкой стоме широко улыбнулся, слегка зажмурившись: Вам, скорее всего, эти подробности не интересны? Губернатор тоже ничем не помогает ни селу, ни городу! язвительно ответила Кузинова. По ее тону и поникшему ожидательному взгляду, человек понял, что это вопрос инсинуация. же надо знать, что ее мужа чтут не только его родные и коллеги по службе, но и простые смертные. Материально нет. Тут же с хорошо отрепетированной тревожностью в голосе ответил Гришок. Но политически и социально – да. И вот такие визиты, они тоже нужны. Село Сенина это ведь, можно сказать, дочка города. Вы смеетесь, Софья? Ну да, вы ведь тоже дочка, дочка столицы. Первый раз слышу такую метафору. А вам, судя по всему, хочется рассказывать? Рассказывайте, Григорий, рассказывайте. Григорий понял, что женщина ответила лишь бы что? Лишь бы подавить волну смеха, которая делала ее внешне легкомысленной и немного смешной. Ну что ж, пусть посмеется дольше. Ясень помер в тюрьме. Всю дорогу в воронке просил валидол. Менты шарящие оказались. Говорят, нифига не поможет. Это ведь больше успокаивает, чем сердце лечит. Приехал до следователя, так и не уняв болеющее сердце, а потом уже при вскрытии обнаружилось, что он врожденно-порочный. «Точно! Врожденно-порочный!» — раздался с коридора голос Константинова. «Эти паразиты все такие!» «О, доктор Константинов!» Гришок беспокойно встал, повернулся к выходу. «Нет-нет!» — врач замахал руками. Присел рядом с губернаторшей. «Продолжайте, товарищ майор!» «Кстати, товарищ Григорий!» «Почему вы, черт те сколько, служивший в МВД, сейчас просто мент, можно сказать вертухай?» «Ладно». Кудзинова, неожиданно превратившись из пространно веселой во властную Мигеру, взмахнула руками. «Вы потом о своем, о женском. Сначала о Ясиневе. Продолжайте, Гриша». «Да нет». Подавляя легкое замешательство, Гриша сел на стул. После недолгой паузы уже более уверенно продолжил. Порочный устал после того, как сел в кресло начальника ЖКХ. А так был хорошим парнем, помощник комбайнера, потом зам председателя. Вот годы через два председателем стал налево работать. Так вот Зина Мельтоша ему как сказала про коридорчики, так он аж посинел. Снова попросил валидола, тетя Зина ему дала, но не помог валидол особо. Скончался в СИЗО через две недели. Он гнал бабло в Испанию, Францию... А в городе собирал с реконструкцией, с мат-помощи на филиал загородных клиник в городе. Потом в Сосново вместе с бывшим директором завода гонял деньги. Тот в свои фирмы, а этот в свои. Так и надо этому коридорному олигарху. А как она начала хорошо с Зина Полкан? Не зря ей Полкана все ждали. Сначала говорит, ну, дело вашего зомби-великана мы отложили. Мы его ведь взяли за то, что его раба на шоссе грузовик задавил. «Так он только захихикал. Хи-хи-хи, вы бы еще позже пришли. Уже новый человек за это время мог родиться, а вы по поводу погибшего пришли. Валерон, значит, по мобиле Зинаиде его слова передал. Она барину говорит, «Дело давнее, но отвечать будете за иждивенца». А тот сразу ушки на макушке, «Ага, а я вам денежков, вы ведь дама дорогая». Ну и тетя Зина сразу скуковала, что к чему, говорит». Угу, значит коридорчики, переколы, дальше будет содержать. А тот нумас, это не ко мне переколы. Я одежду не перешиваю. Хи-хи-хи. Значит коридорчики не отрицаете и не отрицаете. У нас уже все схвачено. А сама перед этим по его просьбе телефончик положила на стол, отключила. Нет, говорит Ясин Барень, где ж я говорил про коридорчики? А вот здесь. И вынимает, значит, наша тетя другой аппаратик из нагрудного карманчика. Вот здесь. Ну, тут наш товарищ аж посинел. Тетя Зина ему валидольчик дала, попросила конвой отвезти в камеру. Посидел он Дзинков здесь, да и помер коридорчики. Врач задумался. Это, видать, система еще не популярная? Ой, не популярная, доктор. Кстати, теперь вот у нас сработки теоретической больше. «Выявлять владельцев стартапщиков и прочих недолгих заведений на причастность к коридорчикам». «То есть», – в этот раз уже озадачилась губернаторша, – «коридорчик – это когда вот такой Ясенев, барин всея Соснова, черпает денежки с левых дел некого заводика или своего же ЖКХ, а льет в Италию, Испанию» или какую прочую более-менее экономически стабильную розину, где его дальний дружбан строит фирму и честно отлущивает долю первоначальному вливальщику. То есть никакие офшоры, жены владельцы своих тире мужненных имений не нужны. Нужен Вася Фермач в своей Испании, Лапландии, Финляндии, но с условием, чтобы на своей земле этот Вася был должен тебе, как земля, колхозу. И чтобы эти долги были заверены, и чтобы на всякий який этот Вася был припугнут мафией. Настоящей мафией, а не быками вроде нашего Ипатика. Небольшая разница, после недолгого, но тяжкого раздумья заключил Константинов. И те, и другие, сателлиты политиканов. Небольшая, да большая. Одни сами себе хозяева на своей родине, а другие шестаки и постоянно прогнуты чего ты думаешь, они всегда желают кого унизить, а кого прогнуть?» «От того, что сами всегда на пузе ползают. И в такие вот коридорчики их не берут. И это им тоже обидно. А коридорчики уже, как при Советском Союзе, перекольчики и левые сбыты». «Да», – с подавляемой улыбкой вымолвила женщина. «Да», – автономно подхватил грешок, – «просто и тонко. И название какое – «коридорчики» – тоже простое и тонкое». «И попробуй докопайся». А вот знающие, благодаря хакерам и веб-технологиям, докопались. Узнали, что у покойного барина конечная коридорная точка в Италии. И пробили его зид с председателя. Только не взяли. Он уже с братвой той страны побратался. Теперь охота за точкарями в наших странах-сёстрах. Всех учредов трясут, проверяют, будто на запчасти продают. Вообще, этот же легко помер». Легкая и приятная смерть для бывшего ЖКХана. За счет Айболита сидел полуживой, никто его не трогал. И солнечным утречком помер себе спокойно. ЖКХ это ведь что? ЖКХ это жолики, крахоборы, хулиганы. Жолики, понятно почему. Крохоборы, потому что всегда ищут как последние крохи из народа вытрасти. Ну и хулиганы, понятно чего. Непонятно вижу, хулиганы, потому что шестерочки наших политиков, капиталистиков. «Интересные дела?» – заключила Кудинова. По ее тону и взгляду мужчины поняли, что ей не столько интересны дела, сколько просто нужно общение. Простое человеческое общение, которого, очевидно, не хватает всем таким высоким женам.